Брике обедала вместе с Лоран в ее комнате, когда Брике вошла, Лоран уже сидела за столом. Брике опустилась на стул и сделала небрежный, изящный жест кистью правой руки. Лоран не раз замечала этот жест и размышляла над тем, кому он собственно принадлежит: телу Анжелики Гай или Брике. Но разве не мог остаться в теле Анжелики Гай автоматизм движений, как-то закрепившийся в двигательных нервах? Для Лоран все эти вопросы были слишком сложными. Ими, вероятно, заинтересуются физиологи, подумала она. Опять бульон. Надоели мне эти больничные блюда. Капризно сказала Брике. Я с удовольствием съела бы сейчас дюжину устриц и запила стаканом шабли. Она отпила несколько глотков бульона из чашки и продолжала. Профессор Керн заявил мне сейчас, что он не отпустит меня из дому еще несколько дней. Как бы не так, я не из п о р о д а домашних птиц. Здесь можно умереть, с т о с к и Нет, я люблю так жить, чтобы все вертелось колесом. Огни, музыка, цветы, шампанское. Непрерывно т а р а т о р и я брике. Наскоро пообедала, поднялась со стула и, подойдя к окну, внимательно взглянула вниз. Спокойной ночи, мадам с и л ь о р а н сказала она, обернувшись. Я сегодня рано лягу спать. Пожалуйста, не будите меня завтра утром. В этом доме сон лучшее припровождение времени. кивну в головой, она ушла в свою комнату. Лоран уселась писать письмо своей матери. Все письма контролировали с ь к е р н м Лоран знала, как строго он следит за ней, и потому даже не пыталась переслать какое-нибудь письмо без его цензуры. Впрочем, чтобы не волновать свою мать, она решила, если бы и могла переслать письмо без цензуры Керна, не писать ей правды о своем невольном заточении. В эту ночь Лоран спал а особенно плохо, она долго ворочалась в кровати, думая о будущем, жизнь ее находилась в опасности, что предпримет Керн, чтобы обезвредить ее. Не спалось в е д на и б р е к е из ее комнаты доносился какой-то шорох. Примеряет н о в ы е п л а т ь я подумал Лоран. Потом все стихло, смутно сквозь сон Лоран услышал, а как будто заглушенный крик, и проснулась. однако мои нервы никуда не годятся, подумала она и вновь уснула крепким предутренним сном. Проснулась она, как всегда, в семь часов утра. В комнате Брике все еще было тихо. Лоран решила не беспокоить ее и прошла в комнату головы Тома. Голова Тома по-прежнему была мрачна. После того как Керн пришил тело к голове Брике, тоска Тома усилилась. Он просил, умолял, требовал, чтобы ему также с к о р е е дали новое тело. Наконец грубо бронился. Лоран стоило больших трудов успокоить его. Она с облегчением вздохнула, окончив утренний туалет головы Тома, и направилась в комнату головы Доуэля, к о т о р ы й встретил Лоран приветливой улыбкой. Странная эта вещь, жизнь, сказала голова Доуэля. Еще недавно я хотел умереть, но мой мозг продолжает работать, и недалеко как третьего дня мне пришла в голову необычайно смелая и оригинальная идея. Если бы мне удалось осуществить мою мысль, это произвело бы целый переворот в медицине. Я сообщил свою идею Керну, и надо было видеть, как загорелись его глаза. Ему вероятно мерещился при ж и з н е н ы й памятник, поставленный благодарными современниками. И вот я должен жить для него, для идеи, а значит и для себя. Право, это какая-то ловушка. И в чем же эта идея? Я как-нибудь расскажу вам, когда все это более оформится в моем мозгу.